Вена, 1914 год. Мессинг заканчивал завтрак в гостиной, когда вошел доктор Абель с пачкой газет. Доктор, простите, так хотел есть, что начал завтрак без вас. Извинился Мессинг, превстав из за стола. Пустяки, Вольф, я выпью только кофе. Доктор бросил на стол пачку газет. Читайте, герр Мессинг, про уграс. Получила письмо ровно через две недели, как ты и предсказывал, и теперь ждет денег от мужа, чтобы ехать в Америку. Вена и вся Австрия снова потрясены. Почитайте, почитайте. Не буду. Нахмурился Вольф. Мне эта шумиха порядком надоела. Не хорошо, Вольф. Я понимаю, слава, конечно, утомительно, но ее надо воспринимать с достоинством и уметь получать от этого удовольствие. Сомнительное удовольствие. Эти сомнительные удовольствия, Гермейсинг, для вас только начинаются. Усмехнулся Абель, поднимая чашку с кофе и отпивая глоток. Черт, кофе совсем остыл. По улицам вены бежали мальчишки с газетными сумками через плечо, кричали, оглашая утренний воздух: Россия объявила войну Австрии-Венгрии, Германия объявила войну России, война, война, выступление Кайзера Вильгельма, война! Четырнадцатое августа тысяча девятьсот четырнадцатого года началась первая мировая война. Берлин. Кайзер Вильгельм выступает перед войсками, отправляющимися на Восточный фронт. Его окружают генералы в парадных мундирах, касках с шишаками. Палки солдат маршируют по площади, по улицам Берлина. То горожане в дамочках и брюгерах весь жат восторга приветствуют своих защитников. Под ноги солдатам и офицерам летят цветы, офицеры улыбаются, отдают честь. Упряжки тяжёлых мощных лошадей тянут пушки. Вена. Император Франции Осиф напутствует армию. Палки солдат проходят по улицам, и снова восторженная толпа обывателей провожающих войска на смерть, цветы под солдатскими сапогами, улыбающиеся офицеры. Петербург. Николай II в парадном мундире с саблей на боку. Свита в белых мундирах и белых перчатках, сверкают золотые погоны, аксельбанты. Перед императором проходит гвардия, рысят казачьи сотники, кавалерия, генералы в белых мундирах, их грудь украшают ордена. Солдаты маршируют по площади, по Невскому проспекту, и та же беснующаяся, экзальтированная толпа, женщины в шляпках, господа в чёрных сюртуках и белых рубахах, Все охвачены патриотическим, махивающим на безумие восторгом. Они завтракали в молчании. Ели яичницу и сосиски, пили чай из белых пузатых чашек с розовыми цветами. За столом сидели втроём: Вольф, доктор Абель и его помощник Хлёва Кобак. Кроме чая на столе стояли некалированный кофейник и небольшие чашки с кофе и молочник с молоком. На краю стола полуразвёрнутые газеты, их недавно просматривали. "Лёва, подайте, пожалуйста, кофейник", попросила Абель. "Хочу попробовать, как наша новая хозяйка варит кофе". Собок молча передал кофейник и молочник доктору. Тот налил в чашку кофе, добавил молока, отпил глоток, причмокнул, Висо говорил. Так, дорогие мои коллеги, компаньоны, война разворачивается по всей Европе, и скоро кровь польётся реками. А кто победит, по-вашему? Осторожно спросил Кобок. Антанта или Тройственный союз? Льёва, мне совершенно наплевать, кто победит, скривил губы доктор Абель. В любом случае будут сотни тысяч убитых. А не лучше ли спросить нашего дорогого Уолфа, что он видит? Будут миллионы убитых. После паузы ответил Мейсинг. Ужасно, что будет. Кто же победит, Уолф? Не терпеливо переспросила Абель. Антанта. Вновь после паузы ответил Мейсинг. Он походил на художника. В те времена именно они носили длинные. почти до плеч волосы, тонкие и подстриженные бородки и усы. Но у Вольфа не было бородки и усов, только густые, длинные, почти до плеч чёрные волосы. И когда же это случится, господин Месинг, вновь спросил Абель. Вольф долго смотрел в окно, наконец произнёс: "В семнадцатом, нет, в восемнадцатом году. Даже не могу представить, Какая страшная будет бойня, покачал головой Абель.